Двести шестьдесят Май 20 Надо уметь сосредоточиваться. В умении дела. Всю сущность свою надо обратить к владыке. И ответ не замедлит. Если владыка всегда у дверей ваших, то не от него глухота. Уши затыкаются недопустимым состоянием дух. Не имеет значения, что будет и как будет, и когда будет желаемое ожидаемое. Но сомнение сущностью своей выедает самую возможность восприятия, ибо тушит огонь, необходимый для восприятия огненного. Лучше ждать огненно всю жизнь и не дождаться, собирая жатву духа, чем утонуть в сомнениях безнадежности и встретить ожидаемое выщербленным духовно. Нельзя утрачивать веру в близость владыки». Осознание близости вопреки очевидности и всем и всяким условиям и ощущениям есть победа над временем, пространством и условиями низших слоев, ибо владыка близок духом и в духе. Надо найти силу преодолеть рычащую очевидность, надо отбросить волны низших энергий, надо победить окружающие, иначе смерть. Звучание майя ослепляет невежду, но мудрый властно приказывает «Майя, отступи! Надо быть во мне и со мною всегда! Надо состояние слиянности сделать обычным состоянием сознания! Посмотри на них, достигших в веках прошлого слияния с ладыкой! Условия жизни их, достигших, были совершенно различны и не похожи одни на другие» но слиянность была одна, не изменяющаяся в веках. Одно и то же мощное слияние сознаний побеждало все эти различия земных обстоятельств и поднимало сознание в сферу, царящую над приходимостью временных сочетаний материи. Поэтому утверждаю общение и близость при всех и всяких состояниях сознания, и внешних, и внутренних, и при всех и всяких внешних условиях».